К моменту прихода римлян в Иудее жило около 600 тысяч человек. К моменту разрушения Иерусалима совокупное население Эрец, Исраэль и Иордании насчитывало не более 800 тысяч человек. Еврейский историк вообще был склонен преувеличивать цифры. Так, например, Флавий сообщает, что в Галилее насчитывалось 204 города и деревни, жизнеописание 235, самая маленькая из которых имела к 15 тысяч жителей. Иудейская война – 3.43. Следовательно, только в Галилее было не менее 3 миллионов жителей. Ну, это, конечно, абсурд. Новейшие ученые приходят к различным заключениям относительно населения страны в древности. Но вернемся к разрушениям. Менора и алтарь из разрушенного храма по приказу Тита были отправлены в Рим. Разрушение Иерусалима и сожжение храма положило начало рассеянию евреев по всему миру. Талмудическая традиция говорит, что когда храм был разрушен, все небесные врата, кроме одних, врата слез, закрылись, и западная стена, оставшаяся от второго Иерусалимского храма, получила название «стена плача», так как слезы всех евреев, оплакивающих свой храм, проливаются именно здесь. Так евреи лишились своего святи... святилища и традиции берущая начало от скини и завета, прервалась. Верхний город был взят месяцем позже, большинство жителей Иерусалима было убито или погибли от голода, уцелевшие казнены и проданы в рабство. Город был разрушен, исключение составляли три башни возле дворца Ирода и примыкавшая к ним часть городской стены, предназначавшаяся для защиты 10-го римского легиона, расквартированного среди городских развалин. Обстоятельные римляне установили в лагере легиона памятную колонну с надписью о 10 легионе, которая сохранилась до наших дней, став основанием для уличного фонаря итальянского стиля во дворе здания 19 века в старом городе недалеко от Явских ворот. Иллюстрация 21. Мы воспитаны на трудах Иосифа Флавия. Именно его описание приходят на ум, когда речь заходит о войне евреев с римлянами. Но был римский взгляд на вещи. Историк Публий Корнелий Тацит, в основном, в согласии с данными Иосифа Флавия, так описывал этот грустный период. Хистория 2, 4-3, 4-5, 2-6. 4-3. Веспесиан почти завершил Иудейскую войну. Хотя ему предстояло еще взять иерусалимы задача трудная и тяжкая, скорее из-за неприступности горы и упрямого суеверия осажденных, нежели из-за того, что у них оставалось еще достаточно сил, чтобы выносить неизбежные тяготы своего полошения. 4-4. Как мы упомянули выше, у Веспесиана было три закаленных в боях легиона. Вечная борьба за власть в самом Риме давала себя знать по всей империи. В тот период римский наместник Муциан правил Сирией, а Весписян, соответственно, Иудеи. Как правители соседних провинций, они соперничали и не ладили между собой. Лишь после смерти императора Нерона за два года до разрушения Иерусалима, эти двое вельмож оставили свою вражду и стали совместно обсуждать общие дела. Их примирение дорого обошлось городу. Тацит писал свою историю в 117 году через 17 лет после смерти Флавия. До этого, в 112-113 годах, он побывал проконсулом Азии и смог к запискам Флавия собрать и свой собственный материал. Его первая книга аналы описывает историю Рима с 14 по 68 год, а история с 69 по 97 Тацит продолжает. Тит, как мы сказали, разбил лагерь под стенами Игеи Русалим и развернул с готовые к бою легионы. Иудеи выстроились под самыми стенами, рассчитывая в случае успеха продвинуться вперед, а на случай неудачи иметь укрытие. На них была брошена конница и легковооруженные когорты, но сражение никому не принесло победы. Скоро враги отступили, и в последующие дни возле ворот часто завязывались схватки – пока, неся постоянные потери, иудеи не заперлись в стенах. Скорее всего, это было то нападение на еврея, евреев на конный отряд разведки, возглавляемый Титом, когда его жизнь подверглась опасности из-за смелости евреев. Помимо этого, возле ворот города часто завязывались схватки. Из этих стычек стало известно нападение евреев на 10 легион, лагерь которого был на Масличной горе. Позже во время осады предпринимались попытки воспрепятствовать проведению римлянами земляных работ. Создается впечатление, что сначала Тит ожидал взятия города после быстрой атаки. В седьмой день Артемисия его армии удался штурм третьей стены, то есть первой с точки зрения самих осаждающих. А через пять дней была взята вторая стена – Все же тогда ему не удалось войти в город, потому что защитники воспрепятствовали римским земляным работам. следствие этого было изменение плана осады и принятие решения о возведении стены кругом города. Из этого следует, что римляне предполагали голодом вынудить евреев сдаться, несмотря на то, что Флавий представляет этот план как сочетающий быстроту и безопасность.